Первых в Йов разработали Варджуна Экспедишнс в городе Сиэтли и запустили в космос незадолго до нуля. Они ползали по поверхности Амальтеи под контролем Евы Дины. За первые два года Эпоса их модифицировали для работы на льду и внутри льда. Все с малолетства знали эту историю. Вначале с помощью тех в к Изи привели Эмир. Затем собрали из них Эндьюранс. Таким образом, в «И» играли большую роль в культуре синих, хотя пользовались ими по обе стороны границы. Точнее говоря, в обеих странах развивалось великое множество видов и подвидов этих роботов, но все восходили к первой модели Арджуны и в той или иной степени работали на основе кода, написанного еще Ларсом Хедемекером и Евой Диной. За прошедшие тысячелетия в Ям, а, соответственно, и в Йином-Роем, было найдено несчетное число применений. Они были настолько же повсеместны и разнообразны, как и молотки и ножи в донолевую эпоху. И как молотки и ножи, их можно было использовать и в созидательных, и в разрушительных целях. Под вторую категорию попадали целый класс вьев, разработанных для стрельбы. Чаще всего их делали компактными, вроде дротика или пули чтобы укладывать в магазины, патронташи и тому подобное. Затем подавать стрелковые механизмы. Только один экземпляр огнестрельного оружия до нулевого образца пережил каменный ливень и попал на расщелину. Конечно же, тот самый револьвер из кобуры Пита Старлинга, который Джулия тайно носила с собой и из которого попыталась застрелить Фёклу. Камилла вмешалась и тем самым, по сути, спасла Фёкле жизнь, а потом мучилась от шрамов и ожогов. Далее этот револьвер попал в руки Аиды. Член ее шайки убил из него Стива Лейка. Это был последний выстрел из последнего револьвера. Теперь он хранился в историческом музее большой цепи. Само его назначение в экспозиции и место, которое он там занимал, служили барометром отношений между красными и синими. Технология изготовления огнестрельного оружия была утрачена, а первые поколение на расщелине в нем и не нуждались – Поэтому, когда оружейную промышленность наконец возродили, пришлось начинать с чистого листа. Новые модели больше походили на тазеры, которые встречались на расщелине, чем на привычный огнестрел. Задача огнестрельного оружия – выбрасывать безмозглый кусок металла на высокой скорости, и основные конструкторские усилия были направлены на увеличение скорострельности – Однако инженеры, работавшие над созданием стрелкового оружия спустя несколько веков после высадки на расщелину, так и не придумали, кому и зачем может понадобиться усыпать металлом замкнутые космические модули. Насилие в их время в основном ограничивалось драками без оружия, либо с оружием ближнего боя, например, металлическими дубинками. При этом к самым опасным его видам, клинковым, прибегали в редчайших случаях и только те, кому уже нечего терять новые стрелковое оружие разрабатывали специально для борьбы с ними. Максимальная дальность не превышала 10 метров, следовательно, в большой скорости снаряды не нуждались, но они должны были быть умными, то есть сводить разрушающую силу к минимуму, если летят мимо цели человека. Для этого снаряды оснащали крохотными тормозными парашютами, а также программировали на то, что в этом случае они будут саморазрушаться, а не проникать в цель. Если же снаряды попадали в противника, тогда задачей было обездвижить, ранить, убить. Ясное дело, безмозглый комочек металла на такие решения не способен, поэтому решили использовать вьёв. Плотность у них ниже, чем у свинцовой пули, следовательно, падал баллистический коэффициент и дальность полёта. Но, опять же, внутри космического модуля это был скорее плюс, чем минус. В те времена на расщелине не было ресурсов для развития робототехники. Приходилось чинить или, в крайнем случае, копировать имевшиеся образцы. Впоследствии в эту область были вложены мощные инженерно-конструкторские силы. Наиболее дерзкие программисты осмеливались вмешиваться в исходный код, последние правки в который вносила еще Ева Дина. Механики искали способы заново запустить древние программы САПР, чтобы изучить цифровые чертежи, составленные Ларсом. Их первые эксперименты были довольно простыми. Например, сделать вьёв, который автоматически выбросит тормозной парашют, если по преодолении некоторого расстояния не встретит препятствия. Впрочем, больше усилий вкладывалось в собственно оружие, чем в снаряды. Основными потребителями оружейной продукции стали полицейские и военные, то есть прежде всего фиклиты в чьем англише было гораздо больше заимствований из русского языка, чем у других раз а почти все буквы взяты из кириллицы. Они придумали назвать устройство для стрельбы в яме катапультом, а потом образовали от него разные уменьшительные формы, вроде каток или катя. Второй корень слова восходил к русскому феклиту, «пуля». Какое-то небольшое время пытались соединить «вей» и «пуля» со значением «робот-снаряд», но никаких удачных вариантов не родилось, поэтому остановились просто на пуле. Так и устоялось. Все равно в их мире больше не было пуль в их исконном смысле. Другие до нулевые слова, выражения остались неизменными. Например, «вести огонь» или «застрелить». Однако команды предпочитали теперь отдавать приказ «пуляй», что косвенным образом восходило к жаргону стендовой стрельбы. Знатоки были недовольны, что в итоге прижилось слово «пуля». Точно так же помешанные на оружии в до нулевую эпоху раздражались, слыша, как профаны называют патроны пулями. Но собственные пули были куда разнообразнее. В конце концов, кусок свинца — это кусок свинца, тогда как возможности нынешнего конструктора весьма широки. Поэтому в качестве альтернативы придумали термин «подбот». Но словоупотребление зависело от контекста. Рядовой состав, который таскал эти патроны с собой, заряжал в катки, выковыривал из засевшего механизма и так далее, чаще говорил «пуля». Но после выстрела, когда боевой вей начинал исполнять программу, он уже назывался «подбот». Когда же речь шла о больших поставках, скажем, ящиках, использовали обобщенные батроны. Первые жертвы катапультов, естественно, с таким положением дел мириться не стали. В ответ на развитие технологий они разрабатывали противомеры, которые, в свою очередь, ставили новые задачи перед конструкторами батронов. Под бота, например, можно было обмануть, заставив поверить, что он летит не к человеку, а куда-то еще. В этом случае он становился практически безвредным. Таким образом произошла эволюция камуфляжа. Теперь, вместо того, чтобы обманывать глаз человека, ему нужно было обхитрить электронную начинку вья. Броню, способную остановить летящий кусок свинца, больше не делали. Теперь ее предназначением было защищать владельца от проникновения подботов. Бойцы превратились в ожившие крепости, а роботы искали в них брешь, пока не кончался заряд аккумулятора. Маломальские, продвинутые, прибегали к алгоритмам Роя. Произошли и другие изменения в древней тактике перестрелок. Катапульты и батроны, захваченные противником или просто подобранные с пола, можно было дистанционно отключить или сжечь начинку с помощью цифровых средств. Более продвинутые модели могли возвращаться к своим, поэтому зона боевых действий превращалась в кишащее в яме поле. Выстреленные под боты – пытались скучковаться и отползти обратно. Государственное монополия на такое оружие продержалось только до второго тысячелетия. В это время число орбиталищ стало расти, и вследствие разобщенности возникали ситуации, когда у гражданских сил орбиталища А появлялись веские поводы применить оружие против орбиталища Б. В связи с этим бурно начинали развиваться катапульты, подботы и разнообразные средства защиты. За последующие тысячи лет никто так и не смог составить исчерпывающего каталога или хотя бы классификации. В частных коллекциях выставляли десятки, а то и сотни обезвреженных подботов разных типов, снабженных табличками, когда изобретены, кем, в каком орбиталище и для какого конфликта. При этом все прекрасно понимали, что это лишь малая толика от общего количества, по сути только то, что каким-то образом попало в руки коллекционера. Даже про крупные столкновения последних столетий чаще говорили «конфликт», чем «война». Поскольку орбиталище весьма хрупки, никто и представить себе не мог полномасштабную войну в духе тех, что велись на Старой Земле в XX веке. Ядерное оружие заново не изобретали, в нем не было нужды. Достаточно разбить камнем иллюминатор, и жертв будет как от взрыва водородной бомбы. Сложился паритет, как и в годы Холодной войны или после нее. Настоящей войны ни один лагерь не объявит, зато будет множество локальных стычек. Но вестись они будут в местах удаленных и новостной публике неинтересных. Выделялись только два конфликта, которые уже историки окрестили воинами, поскольку те происходили по старинке на поверхности планеты. Это война на камнях, 4878-й, 4895-й и «Война в лесах» 4980-й, 4985-й. Когда к 2 встретила в Вороньем гнезде Динаица с изуродованным лицом, на дворе стоял 5003-й год, то есть с войны в лесах прошло почти 20 лет. Динаицу на вид было около 40, стало быть, шрамы у него уже давно. «Вот это!» — ответила Кэт и кивнула на ближайший краник, на котором висела этикетка «Сидор», подписанная от руки. «Сейчас будет», — сказал бармен. «Чтобы мы были в равных условиях, представлюсь. Т-лейк». «Тэ» — это от «Тихо» или... там не все выговаривают. Акцент выдавал в нем Селенца. Всего по нескольким репликам Кэт-2 сделала кое-какие выводы о его биографии. Родители почти наверняка выскочки, то есть те, кто очень хотел вырваться из своего орбиталища и изыскал способ попасть на новую землю, сразу после того, как усилиями терреформа она стала минимально пригодной для жизни. Это было нарушение первого договора, которым несколькими десятилетиями ранее закончилась война на камнях, поэтому такое поведение не поощрялось. В пределах самых крупных и самых старых орбиталищ все перемещения тщательно контролировались властями. Но выскочки главным образом убегали из пограничных зон, у кладбища рядом с барьерами. Среди синих большинство выскочек были динайцами. Феклитам, которые составляли костяк полиции, поручали выследить их и тех, кто им помогал, из-за чего в народном сознании одни представлялись харизматичными бунтарями, а другие бесчувственными орудиями. По крайней мере, так было, пока выскочки не спровоцировали войну в лесах, в ходе которой армия, опять-таки, в основном состоявшая из феклитов, была вынуждена спасать динайцев-авантюристов. Поэтому сегодня участников тех событий уже не делили просто на хороших и плохих. к 2 была почти уверена, что родители т довольно давно обжились на поверхности, раз у них родился как минимум один сын-землянин. Бежали выскочки в основном с кладбища, значит, руки у них росли из нужного места. В связи с этим первые поселения были хорошо построены с инженерной точки зрения, однако политические весьма незрелы. Вот в такой обстановке Т вырос, а лет в 20 принял участие в войне в лесах. Какой-то подбот, неважно какой, проник сквозь броню, если она вообще была, и изуродовала парню лицо. С этим подботы справляются на ура. В бою зачастую гораздо полезнее обезвредить противника, чем убить. Поэтому они ведут себя как шимпанзе, то есть метят в лицо руки и гениталии. Излюбленная мишень – лицо, поскольку его легко распознать и трудно скрыть. Т. мог получить это ранение как угодно. Хоть во время налета одних выскочек красных на других синих, но что-то в его осанке поведение указывало на связь с военными. Стало быть, его официально призвали в ряды синих, и он получил ранение в настоящем сражении между организованными боевыми подразделениями. Несомненно, он хозяин Вороньего гнезда. Достаточно посмотреть, как с ним держит себя персонал и посетители. В том, что ветеран в отставке открыл собственный бар, не было ровным счетом ничего удивительного. Более того, граничило со стереотипом. Гораздо труднее объяснить, как ему достался этот участок недвижимости, который явно стоил больше иного орбиталища. Поскольку этикетка на крайнике была подписана от руки, можно предположить, что сидр изготовлен из яблок, выращенных на новой земле. По условиям второго договора, которым завершилась война в лесах, Проживать на поверхности земли и заниматься сельским хозяйством, например, садоводством, разрешалось лишь прямым потомкам выскочек, которых теперь называли селенцами. Если только Кэт не имела дело с изощренным рекламным ходом, то по всему выходило, что т тесно связан как минимум с одной группой селенцев и закупает товар напрямую у РКС. А значит, он безумно редкий и дорогой. Поскольку продукты питания большей частью производили дешево и надежно, в орбиталищах напитки и еда из РКС предназначались богатым гурманам. Тэ наполнил бокал и, видимо, заметив сомнение к 2 сказал «За счет заведения». «Очень щедро с твоей стороны к Кэт-2 как бы невзначай подняла глаза на черную доску над баром. В графе «Цена» стояло умопомрачительное число. «Отнюдь». «Всего лишь вежливость по отношению к партнеру по семерке». «Итак, Тюратам Лейк — недостающий динаец». «Что ж, логично. Раз семерка будет работать на поверхности, наверняка дело как-то связано с РКС». «Мы еще не начали, но можешь пройти к остальным», — Те указал за спину. Бар, казалось, тянется бесконечно, расходясь на комнатке и закутки. Ни один архитектор, разве что с преступным прошлым, не одобрил бы такой проект». «Видимо, где-то имеется укромная коморка, которую Кэт самой ни за что не отыскать». «Они пришли через Черный ход», — добавил т «Здесь есть Черный ход?» «Черный ход есть везде». «Док?» «Прибыл с полчаса назад». Действительно, появись самый известный из ныне живущих творцов Терреформа через главный вход самого посещаемого бара на Капиталистском холме, это бы вызвало много шума и помешало делу. Дока узнает в два счета. Его сразу обступят те, кто хочет продемонстрировать свою значимость, познакомиться или напомнить о себе. Все это быстро его вымотает. Пойдут разговоры, и, возможно, миссия «семерки» закончится, так и не начавшись. Так что, конечно же, док воспользовался черным ходом. «Еще кто?» «Сиделка. И крупный тип». «Значит, лейтенант Томов тоже здесь. По крайней мере...» Так думала Кэт, пока не открылась дверь и на пороге не возник Беллет. Потому как он озирался по сторонам, было ясно, что он здесь впервые. Феклит тут же заметил Кэт, но виду не подал, а просто пошел прямо к ней. Кэт заняла последний свободный барный стул. Но Беллет без труда раздвинул толпу, люди предпочитали расступиться перед ним, и встал сзади. Кэт спиной чувствовала тепло его тела. Он заказал популярное недорогое пиво у другого бармена, девушки экзотической внешности, скорее всего, камелитки-джулианки. Тэ отошел в сторону и продолжил изучать ведомость. Бросив взгляд на часы, к 2 предположила, что он сдает смену, чтобы отвезти их в тайную комнату, где состоится встреча. Барменша передала бокал пива в массивную пятерню белада к 2 повернулась и чокнулась с ним. «За семерку?» Беллетт подчеркнуто официально поблагодарил девушку, затем кивнул Кэт и выпил с ней. Она быстро сообщила ему свои соображения о тюрратаме Лейки. Беллетт несколько минут изучал динайца делая в голове какие-то свои выводы. Наконец-то закончил с бумажками и, встретившись глазами с Кэт-2, выскользнул из-за стойки. Кэт поняла, что для него покинуть свой пост — дело необычное. Многие посетители знали его и желали поздороваться. Однако он, похоже, научился напускать на себя занятой вид, мол, не отвлекайте. Т вел их через бесконечные комнаты и коридоры. Кэт-2 с трудом поспевала за ним и в итоге пропустила Беллода вперед, чтобы он торил дорогу. Поскольку Беллод был гораздо выше и массивнее, из-за его спины не было видно, куда они идут. Постепенно Кэт поняла, что... Они в длинном коридоре с каменным полом. Уходит он куда-то вниз, а стены обшиты деревом, чтобы не казалось слишком холодно. По сторонам было множество дверей, но Т. привел их к той, что в конце коридора. Он открыл ее, и пространство залил теплый свет, отраженный от полированного каменного пола и деревянных панелей. «Добро пожаловать в укромный уголок», — сказал Т. Кэт-2 врезала в спину Белладу. Он резко замер и даже присел в боевой стойке, указывая точно вперед. Кэт протиснулась мимо Феклита и заглянула в комнату. Укромный уголок был уютной комнаткой с овальным столом, за которым как раз могли разместиться семеро. Док сидел ближе всех к двери, с одной стороны от него Мэмми, с другой — робот. Арианна Касабланкина напротив. На другом конце стола лицом к лицу сидел мужчина, тот самый крупный тип, Из-за стола виднелись только голова, плечи и руки. Руки у типа были длинными и довольно массивными, однако больше всего бросалась в глаза форма его головы. Представьте себе голову обычного человека, который не прекратила свой рост в период взросления. Густые рыжевато-коричневые брови не могли скрыть выступающие надбровные дуги. Пивной бокал в его руке оказался даже меньше, чем в ладони Беллэда. А когда Тип поставил его на стол и стало видно нижнюю челюсть гладко выбритого лица, то по строению челюстей размеру зубов Кэт поняла, что перед ней последний участник семерки Аидянин. Причем не просто Аидянин, а самый настоящий Неандертал.